Два. Тысячу верст до города Яссы батальон Ивана Будкова должен был одолеть менее чем за месяц. Командир торопился, желая успеть прийти в столицу Молдавского княжества еще до того, как польют осенние затяжные дожди и дороги размокнут. Другие два батальона 7-го Егерского остались на Украине и ожидались в Дунайской армии только весной, а первые требовали немедленно. «Обычным маршем мы до снега не доберемся. Тридцать верст в день, да еще дневать каждые пятые сутки». Батальонный собрал в палатку штаб офицеров и ротных. Четыре прошедших дня егеря от зари до зари топтали пыльную убитую землю, а теперь отлеживались, отсыпались в палатках. Поставленный с вечера лагерь подполковник распорядился снимать только следующим утром. «Без отдыха люди слягут». Майор Земцов прошел австрийскую кампанию 1805 и 1806 годов. Одним из немногих в полку он выжил в трех страшных сражениях, оставив в чужой земле три пальца левой руки. Хорошо помнил и сами битвы, и отчаянный марш от Браунау и до Ольмица, когда русская армия ускользнула от наседавших маршалов французского императора. С Кутузовым вышли месяц без передышки. Будков не был ни при Аустерлице, ни при Фридланде, но, как многие старшие командиры, знал подробности недавно закончившейся войны. «Там расстояние вдвое меньше. Да и не сказать, господин подполковник, чтобы вовсе без отдыха. Устанешь, остановишься, постреляешь, побежишь дальше». Офицеры посмеялись незамысловатой шутке не очень долго и не слишком-то весело. «У меня», — сказал вдруг Мадатов, — «У меня люди идут хорошо. Я их учил. Учил, как ходить, как за ногами следить. Сам иду рядом». Майор покосился на щеголеватого штабс-капитана с видимой завистью. Сам он был раза в полтора старше Мадатова, примерно во столько же крупнее, и на походе ему приходилось тяжко. «Я нисколько не сомневаюсь. Я просто уверен, что вы, господин штабс-капитан, легко выдержите любую дорогу». — И ступни не повредите, и подметки не потеряете. — Ну, видите ли, один егерский обер-офицер, и даже вся его рота не заменит фельдмаршалу целого батальона. На марше мы должны равняться по самым слабым. — Для слабых повозки есть, — попробовал возразить Мадатов. — Выбился из сил на телегу, отдохнул, надевая ранец, иди со всеми. Земцов, не отрывая глаз от подчиненного, левой обезображенной рукой, погладил подбородок. Валериан против воли уставился на косо срезанную осколком ладонь. Майор поймал его взгляд, усмехнулся, накрыл вечную кисть правой. — А вы знаете, штабс-капитан, это, может быть, хорошая мысль? — Какая мысль? — вмешался нетерпеливо Будков. — Телеги для раненых и больных. У нас они и так предусмотрены. А босс тянется длиннее самой колонны. Понимаете, Иван Артемьевич? Земцов повернулся уже к командиру. Тогда в Австрии командующий приказал набрать повозок и посадил на них половину пехоты, а другая пошла налегке без ранцев. Полдня эти едут, полдня другие и до 50 верст проходили за сутки. Будков хлопнул в ладоши и довольно потер руки. Понял, майор, идея действительно хороша. Только где же нам взять столько телег? «А, впрочем, Сергачев, карту. Унтер принес, кроме сумки и барабан, на котором разложили листы. Подполковник пальцем чертил линии. А офицеры смотрели через плечо командира. Вот, здесь будем жить еще день, может быть, два. Отсюда каждая рота выходит к своей деревне и уводите столько телег, чтобы посадить ровно половину людей. Всех! «Нижних чинов, офицеров, мы с майором и двумя резервными взводами ждем вас в лагере. Для нас верховые лошади и те повозки, что уже есть в обозе. Ротные, слушайте, подошли к местечку, поставили заслоны на дорогах и прямиком к старости. Он знает, в каких домах что можно взять. Села здесь богатые, так что каждая повозка должна быть параконной, не меньше. «Основание». — спросил командир третьей роты. — Основание, Никешин, у вас на поясе слева. Не хватит этого. Сотни штыков за плечами. Этого должно быть достаточно и для старосты, и для крестьян, даже для их господ. Выдавайте расписки от моего имени. Реквизировано для нужд Южной армии. Первый батальон 7 егерского полка. Командир — подполковник Иван Будков. Все ясно? Идите, готовьтесь. Выступить должны до рассвета, чтобы назад успеть еще засветло. Заодно и опробуйте методу Михаила Варионовича. Что еще у тебя, Мадатов?» Валериан подошел к Будкову. В палатке, кроме них, остался еще только Земцов, да Сергачев сворачивал карты. «До места нам около тысячи верст, так, господин подполковник?» «Примерно. Сейчас уже несколько меньше. И назад столько же. Тем, кого из армии выпустят. «Сколько лошадей падет по дороге? Сколько людей погибнет?» «Что же вы предлагаете, господин штабс-капитан?» Медленно процедил Будков, сжимая крепкие зубы. Мадатов на секунду задумался. «Пока ничего. Но мы армия, а это мирные жители. У них нет никакого приказа». «Нет!» — крикнул Будков, наклоняясь. «Нет мирных жителей во время войны!» Одно население, которое должно помогать российскому воинству, просто обязано и будет кормить либо свою армию, либо чужую. «Какая тогда им разница?» — не сдавался Валериан. «Не знаю. Не знаю, Мадатов. И не пытаюсь знать, а только выполняю приказ. И вам того же желаю, штабс-капитан. Генерал получил свой приказ. Я, командир батальона, свой». «И приказываю вам обеспечить движение вверенной роты по указанному маршруту с назначенной скоростью. Выполняйте!» «Не рви мне душу, преображенец!» Он понизил голос и приблизил лицо вплотную. «Сам все понимаю, но мне-то и возразить уже некому». Первая рота ушла из лагеря первой и вернулась раньше других. Вытянувшись двумя веревками, егеря сопровождали полтора десятка крестьянских телег, запряженных грязными ледащими лошадни. На каждой сидел горбись, почти утыкаясь лицом в колени, несчастный деревенский мужик, которого вдруг в одно несчастливое утро выдернула из привычной домашней жизни злая воля пехотного штабс-капитана. Мадатов сразу же испробовал предложенный метод передвижения. Два взвода посадил на телеги, два скорым шагом поспешали рядом с обозом. Веселые егеря, отмахав без малого тридцать верст и едва утомившись, спрыгивали на землю, помогали возницам распрягать лошадей, отводить на луг, ближе к реке, стреноживать. Хмурый Мадатов отправился докладывать батальонному, как выполнен им приказ. В ушах у него до сих пор стояли истошные крики женщин, брань мужчин, плач ребятишек. Горело лицо, словно он же и получал все плюхи, что раздавали его солдаты. «Садись, Мадатов», — сказал Будков, выслушав рапорт. «Выпьем». «Ах да, я и забыл. Ты же нашей водки не пьешь». «Сегодня выпью». Он ловко накрыл опять же на барабане походный стол, достав графин, пару чарочек, поставил тарелку с хлебом и огурцами. «Вот так-то, Мадатов». Рвался на войну? Получай. Так нынче войны и начинаются. Не чужих лупим, а своих, тех, кого обязаны защищать. Но что же делать, мой милый? Пойдем обычным маршем, не исполним приказ. Пойдем ускоренным, приведем треть батальона. Их хорошо, если треть, а то вдруг и четверть. Так что давай, штабс-капитан, первую за то, чтобы большую часть ударов сыпать все же чужим. А кто свой, кто чужой, про то начальству лучше нас с тобой ведомо. Будем.